Глава двадцать «Доброе утро», — сказал мне Архип, когда я подошла к нему со своим чемоданом. Он, одетый в темно-серое пальто с длинным шарфом, с легкой щетиной на лице, выглядел хорошо для раннего утра. Деловой стиль ему очень идет. Я отметила это про себя уже не первый раз. Надеюсь, я тоже не ударила в грязь лицом, и следов сна на мне уже нет». Несмотря на то, что вылет был назначен на шесть утра. «Доброе», — сухо отозвалась я, очень жалея, что так скоро оказалась с ним один на один. Никита не смог меня проводить, ему нужно вести Костика в садик, так что добираться до аэропорта мне пришлось на такси. Управлять автомобилем я так и не научилась. Никита даже купил мне машину, но в итоге она была продана, потому что за руль я так и не села и предпочитала передвигаться либо с мужем на машине, либо на такси. «Только что объявили радостную новость», — сказал он мне. «Какую?» — вскинула я голову, справившись, наконец, со своим чемоданом. «Наш рейс задерживается на два часа». «Очень мило», — пробурчала я. «И что нам делать?» «Ну, домой ехать смысла нет», — пожал плечами Архип. «Идемте, выпьем кофе, тут есть хорошее кафе». «Вы уже успели оценить?» «Конечно, я же не первый раз летаю в Питер». «Ну да, понятно», — ответила я. «Ну тогда пойдемте, выпьем кофе, действительно, раз больше заняться нечем все равно. Только сумки, их можно сдать в камеру хранения?» «Конечно, давайте я помогу». Архип забрал у меня ручку чемодана и покатил его в сторону камер хранения. Свою небольшую сумку он нёс в другой руке. «Здравствуйте», — обратился он к сотруднику аэропорта, «можно нам сдать сумки на два часа?» «Да, конечно, ставьте сюда». Мы отдали наши чемоданы сотруднику, Архип сам заплатил за услугу и указал рукой впереди себя. «Идёмте, Кристина Игоревна». Мы молча дошли до кафе. Возле столика в самом углу я стала снимать пальто и вздрогнула, Архип коснулся меня, намереваясь помочь снять пальто. Я лишь кинула на него короткий взгляд и позволила ему помочь себе. Вместе мы справились с моим пальто, и он забрал его, вместе со своим повесил на вешалке на входе. Я села на один из диванов и задумчиво проводила взглядом мужчину. Ветров стал джентльменом в свои двадцать пять? Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Наверное, статус начальника обязал его научиться элементарным правилам приличия. Впрочем, манеры у него как раз были с пеленок. Только ко мне он их не применял с самого начала нашего знакомства. До сих пор не могу понять, где кончилась взаимная ненависть еще школьников и началась... Любовь уже взрослых? Нет, вот слово «любовь» пачкать об Архипа вовсе не хотелось. Назовем это страстью. До сих пор сложно понять, когда наша ненависть перешла в страсть. А уж понять, почему потом все резко кончилось, тем более я не смогла. Объяснения Архипа тогда казались мне слишком жестокими, чтобы мой мозг их просто принял. Так и искала ночи напролёт ответ на вопрос, что я сделала не так. Но, видимо, Архип прекрасно жил и без меня. Только одна я искала ответа на какие-то вопросы. Снова все обиды всколыхнулись во мне. Сидеть напротив него было сложно. Смотреть на него было почему-то мучительно. Но если я сейчас поддамся порыву, сорвусь с места и убегу, буду выглядеть полной дурой. А еще покажу свою слабость перед ним, дам почву к размышлению о том, что у меня еще не все остыло. Не хочу, чтобы он даже подумал об этом. В принципе, пока Архип ведет себя со мной сухо и холодно, пусть и вежлив, и сама галантность, и не думаю, что он попытается как-то использовать информацию о том, что он меня, несмотря на прошлое, как-то волнует. Но я все равно предпочла бы, чтобы он просто ничего не знал. От Никиты мне предстоит прятать глупое, странное волнение перед Архипом. От Архипа тоже. А еще от Архипа придется скрывать факт рождения его сына. Веселенькая перспектива на ближайшее будущее, нечего сказать. «Доброе утро! Вы выбрали, что будете заказывать?» Подошла к нам милая девушка-официантка. «Да», — закрыл меня Архип. «Мне капучино с сахаром и медовик. Кристина Игоревна». Он посмотрел на меня, чтобы я тоже озвучила свой заказ. Как ни странно, я тоже захотела заказать капучино и медовик. Но теперь даже растерялась. Принципиально не хочу ни есть, ни пить одно и то же с ним. Или еще, не дай бог, подумает, что я повторяю за ним. И это что-то значит. Эм, давайте латы и тирамису. Отличный выбор. Улыбнулась девушка, быстро все записав в блокнот. Скоро все принесу. Заказ принесли довольно быстро. В кафе в столь раннее утро было не так уж много посетителей. В ожидании заказа мы оба подключились к Wi-Fi аэропорта, и каждый смотрел в свой смартфон. Когда же принесли кофе, мы оба отложили телефоны и занялись завтраком. Нет-нет, да и встречались глазами. «В этом кафе очень вкусный медовик», — сказал мне Архип, и я пожала плечами. Зря вы не попробовали именно его. Может быть, я не так уж часто летаю и сижу в кафе аэропорта. Ничего. Если захочу именно этот торт, то уверена, что в Питере найдется немало мест, где его готовят не хуже. Это точно. В Питере таких мест много. Кивнул Архип. Очень хороший город, не находите? Да, красивее и спокойнее Москвы. Хотя тоже большой, ответила я. У Питера какая-то своя атмосфера, которой нет ни в каком другом городе. «Да, я заметил тоже. Люблю сюда летать по делам». «А как мосты разводят? Видели?» Спросила я. Напряженность между нами будто временами исчезла. Мы общались довольно легко и непринужденно. Возможно, просто тема, не касающаяся ни прошлого, ни работы, сделала свое дело. «Видел, конечно» улыбнулся архип это я еще давно видел лет в шесть когда родители впервые взяли меня в поездку сюда я посмотрела на него особенно про его детство я не знала ничего даже не смогла понять по своим ощущениям нравится ли мне этот довольно личный рассказ или же я не хочу его продолжать слушать поэтому просто промолчала и ела свой термису между прочим тоже вкусный «Кстати, я говорил, что планирую переезд сюда». Я подняла глаза на Архипа. «Что?» — спросила я, так и застыв с ложкой в руке. «Я хочу переехать в Питер и перенести главный офис сюда. Вы, и Никита, получите повышение, ведь теперь будете работать в самом большом офисе. Здорово же!»